Я и сам видел, что Наташа была права. А нам нужно было на 16.45. Эта электричка как раз и ушла. Разве? Не может быть. Как же так? Следующее будет через четыре часа, сказала Наташа. По этой ветке поезда ходят нечасто. Совсем редко. Особенно осенью поэтому я и просила тебя посмотреть, когда мы приехали. — Как же это могло получиться? — думал я, бессмысленно водя глазами по расписанию. Мне было стыдно обернуться и взглянуть на Наташу. Утром я поспешил, хотел поскорее выполнить ее просьбу. О, как мудра народная мудрость, которая учит нас, поспешишь — людей насмешишь. Но никто не смеялся. — Мы доберемся до дому не раньше одиннадцати, — сказала Наташа. — А я обещала маме в шесть или в семь. Не представляю, что с ней теперь будет, не представляю. — Как же так, Алик? — Разве не ясно? Если бы он утром внимательнее посмотрел, мы могли бы успеть, — сказал тот самый покойник, который еще недавно прощался с жизнью в подвале. — Мы бы поторопились. Какие жестокие сюрпризы порой подсовывает нам жизнь. Теперь получалось, что я во всем виноват. А племянники успели забыть. Забыли о том, что я, подобно смелому Данка, осветил всем дорогу к спасению. Этот свет ворвался в подвал, когда я подошел к щиту со словами «не подходить» и отбросил его. Забыли, что я, именно я, вывел всех из подвала. Подарил всем свободу и независимость. Независимость от племянника, который бы еще неизвестно сколько держал нас в страшном плену. Давно я заметил, что люди помнят лишь о последнем твоем поступке. Можно совершить много больших и прекрасных дел, но если последнее дело, пусть даже самое маленькое, будет плохим, его вот как раз и запомнит. Путаница с расписанием произошла утром, но казалось, что именно это было моим последним поступком. И ошибка, моя случайная утренняя ошибка, сразу как бы перечеркнула все. Теперь помнили только о ней. Ощущение черной несправедливости больно ранило мое сердце, но я не показал виду, что ранен. О Глебе никто ничего не знал. Это тоже было несправедливо. Ведь если бы он не попросил племянника запереть нас, вообще не было бы никакой страшной истории. Но я не хотел позорить его. «Не делай чужое горе фундаментом своего счастья, — учит нас народная мудрость!» Так сказал папа моему старшему брату Кости, когда тот хотел пригласить в театр девушку, которая нравилась его другу. И Кости не пригласил. Расследование еще не было завершено. Мотивы преступления еще не были выяснены. Зачем? Зачем Глебу понадобилось? Этот вопрос жестоко терзал меня. И все же я не подал виду, что Глеб хоть в чем-нибудь виноват. Хотя делить вину на двоих всегда легче, чем принимать ее всю на себя. Глеб был рядом и, казалось, спросил — «Поручи, поручи мне что-нибудь трудное!» Он хотел искупить. Наташа стояла возле окошка кассы и смотрела на расписание, будто все еще проверяла, надеялась. Выражение ее лица было таким, что капли дождя на щеках можно было принять за слезы. Решимость вновь овладела мною. «Я должен тут же, не отходя от кассы, что-то придумать» и осушить эти капли, и вернуть улыбку ее лицу. «Да, я обязан!» Тогда и она, и все остальные снова увидят во мне спасителя. Люди помнят о последнем поступке. И тут идея, как яркая молния, сверкнула в моем мозгу. Но никто не заметил, потому что это было в мозгу. Глава десятая, в которой слышится крик из подвала. «У вас тут есть почта?» — спросил я Глеба. «За станцией недалеко, по ту сторону», — торопливо и старательно, как Миронова объяснил Глеб. «Ему хотелось, чтобы я позабыл о его темном прошлом».